за нарушение общественного порядка и нападение на полицейского. Ну да. Что-то больное у тебя для этого вид шикарный. Уклоняясь от малоприятных расспросов, Чарльз поинтересовался: "А вы э за что тут? Пупочку стянул. Пупочку". Чарльз погрузился в размышления. Может, это слово из тайного уголовного жаргона?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 Колеса до стерео ушли в первую же ночь, а потом и остальное, и мотор тоже. Кузов один остался, так?» Чарльз кивнул. Он мысленно хорошо представлял себе эту развалину. Точно такая же стоит и в переулке Ад. В ней играют Уильям и Гарри. «Короче, — продолжал Ли, — машина Рено, так? И у меня Реношка. Даже годы, считай, одного». И вот иду я себе мимо, так? А в развалюхе ребятишки играют. Представляются, будто они золушка и едут. Куда там она ехала? На бал, предложил свой вариант Чарльз. Ну, словно, на танцы, в дискотеку, уточнил Ли. Короче, гоню я их оттуда к такой-то матери, лезу к рулю. Сидение, само собой, давно тю-тю. и свинчиваю с ручки переключения передачи эту самую пупочку, так? У меня, ты понимаешь, пупочки как раз и нету. Вот, она мне и понадобилась. Усёк?» Чарльз уловил, куда клонит Ли. «И тут, как ты думаешь, кто цапает меня через окно за руку?» Ли замолк, ожидая ответа. «Не имея полного представления об обстоятельствах вашей жизни, мистер Крисмас», Запинаясь, произнёс Чарльз: "А-а, в вашей семье, э, в друзьях и знакомых, э, чрезвычайно трудно предположить, кто бы мог Упарипер и одетые!" возмущённо завопил Ли. "Два легавых в штатском", растолковал он, поглядев на озадаченное лицо Чарльза. "И готово?"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 Вот выберусь отсюда, пойду на дело по крупному. Почту возьму или ещё что-нибудь. А то мне в приулке нашем голову теперь не поднять. А где вы живёте? спросил Чарльз. Да в приулке ад, ответил ли Крисмус. Сеструха твоя нам соседкой будет. Нам ещё письмо прислали, не вилят приседать перед вами и всё такое. Ни в коем случае, решительно заявил Чарльз.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 Он протянул ей накрытую прозрачной плёнкой тарелку с бутербродами. На Кисмус, поднабей себе пуза, потом, повернувшись к Чарльзу, произнёс: Коварная штука это клейкая плёнка, сэр. Позвольте, я вам её сниму. За то время, что полицейский пробыл в камере, он 6 раз назвал Чарльза сэром, а напоследок пожелал ему приятных снов. и сунул маленький пакетик печенья Джаффа. — Стал быть, это правда? — спросил Ли Крисмас. — Что правда? — отозвался Чарльз, жуя кусок хлеба с сыром и маринованным огурцом. — Для богатеев поганых закон один, а для ванючих бедняков другой. — Извините, — смутился Чарльз и протянул Ли,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 «Уменьшите звук!» Они слышали, как и другие заключенные вопят о пощаде. «Это пытка!» — крикнул Чарльз, перекрывая мощные звуки, старинные песенки идут с креветками баркасы. Но худшее было впереди. Кто-то невидимый перевел рычаг громкости, и радио еще сильнее взревело. и мир весь в руце Божией, а сквозь этот рёв и пронзительный скрежет помех пробивалось ещё что-то вроде телефонного разговора на сербо-хорватском. Чарльз всегда занимал вопрос, сумел бы он выдержать пытку или нет. Теперь представился случай выяснить. Ещё пять минут в этом звуковом аду, и он расколется. и охотно сдаст властям кого угодно, хоть собственных сыновей. Он попытался применить на практике постулат разума выше матери и стал мысленно перебирать английских королей и королев, начиная с 802 года. Эгберт, Этельвульф, Этельбальд, Этельберт, Этельред. Альфред Великий, Эдуард Старший, Ательстан, Эдмунд I, Эдред, Эдви, Эдгар, Эдуард II Мученик, но на саксонцах и датчанах сдался, не сумев вспомнить правил в 1037 году Гард зайча нога 1 или вместе с Хардиканутом. Добравшись до династии Плантагенетов, до Эдуарда I Длинноногого, он задремал, продолжая размышлять, какого точно роста был Длинноногий. Но его разбудили бриллианты навсегда в исполнении Ширли Бесси, и он продолжил инвентаризацию. «Саксон-Кобург, Готская династия, Эдуард VII».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 плечи и подтянув к коленник, впал ему животу. Все унижения остались позади. Его реножка мчалась по шоссе свеженькой, блестяще. Рядом с ним сидела девушка, рука ли покоилась на злощастной пупочке, готовясь переключить передачу. Королева лежала без сна и с беспокойством думала о сыне.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 И королева смирилась с темнотой. Она услышала голос Крофи. "Ну, Жилили Бэт, шевелись, надевай шляпу, пальто и перчатки. Мы едем кататься на метро". Однажды они с Маргаритой и Крофи проехали от Пикадилли-Сёкус до Тотном-Корт-роуд, сделав пересадку на Лестер-сквер.